Глава двадцать девятая Пронзительный визг Джейн эхом вознесся ввысь к потолку. Она бросилась бежать без оглядки, однако на полпути к лестнице споткнулась и упала на колени. Сильная дрожь не позволила сразу подняться. «Ты всегда спешишь», — раздался за спиной голос Орона. Невысокий, мальчишеский, но надтреснутый, как бывает у человека, страдающего от жара. Кровь в горле заставляла говорить тише, но от этого слова казались более жестокими. Ты бы оставила меня умирать, но боялась, что скажут люди. Августин уверял, что рядом с ними призраки мистера Рентона, мистера Этриджа, мальчика Мербека, но она видела не их, а лишь безликие фигуры. Полагала, что у мужа помутился рассудок или его околдовали духи. Но вот здесь Оран, маленький Оран, который мог бы остаться в живых, приди к нему не она, а настоящий доктор Августин. Он не похож на те фигуры. Он вовсе не бесплотен, как и лади. Орен скончался по ее вине и пришел отомстить. «Надо бежать! Скорее бежать!» Подняв юбки, она действовала осторожно, следя, чтобы не зацепить ногой ковер, и побежала неожиданно быстро вверх по лестнице. Орен не отставал. Он следовал за ней, ковыляя по лестнице, опираясь на перила. «Кабинет! Надо укрыться в кабинете!» Она трижды находила там Августину глубокой ночью. Возможно, и ей удастся отыскать там защиту. Лёгкие разрывались от жара в груди. Паника нарастала, приглушая остальные чувства. Свернув за угол, Джейн митнула к двери кабинета и одним ударом распахнула её настежь. Захлопнув так быстро, как могла, она придвинула к ней тяжёлое кресло и отступила на несколько шагов, стараясь выровнять дыхание. С верхней полки на неё смотрели черепа, контуры их в полумраке казались размытыми. Собранные августином диковинки давили как никогда ранее. Снаружи доносились шаги Орона. Потом он совсем по-детски захныкал и заплакал от боли. В сердце её сжалось от ужаса и чувства вины. Неужели подобное испытывала в Густин каждую ночь в течение многих месяцев? Оторвав взгляд от двери, Джейн подошла к выключателю и повернула на максимум. В комнате ярко вспыхнул свет. Свет, свет, он помогал ощутить себя в безопасности, помогал держать под контролем страх. А ещё проверить, что Орана здесь нет. Огни замерцали, ручка двери повернулась. Что будет, если дверь не выдержит? Не сможет сдержать духа. Оглядевшись, Джейн подошла к камину и взяла чугунную кочергу. Если Оран станет нападать, как и лади, она будет защищаться. Но сможет ли? Ведь он ребёнок, к тому же умру у неё на руках. А сможет ли она ударить мальчика даже ради собственного спасения? Сдерживая стон разочарования, она принялась продумывать другие варианты, краем глаза заметив, что из окна на неё смотрит Элди. Джейн отступила на несколько шагов. Кочерга выпала из дрогнувших рук. "Нет, только не ты, пожалуйста". Слова непроизвольно слетели с языка. "Уходи, пожалуйста, оставь меня. Я теперь знаю его тайну, знаю, что он сделал с тобой. Мне жаль, что так получилось, но тебе надо уйти". Эладе не отвечала и не шевелилась. Не сделала ни одного жеста рукой. Она по-прежнему не выглядела ни довольной, ни сокрушённой. Откровенно говоря, невозможно было уловить выражение её лица. Оно казалось зыбким, даже черты, стоило моргнуть, менялись. В какой-то момент голова представляла собой лишь голый череп с кровавыми глазницами, через секунду уже была похожа на Джейн, как родная сестра. "Довольно, что он у тебя" Голос предательски дрогнул. Мальчик умер, потому что ты закрыла Августина в крипте, и мне я в коридоре кто-то шагал медленно и ритмично. Эллади в окне указала куда-то вниз. Джейн проследила за ней и увидела рядом с валиком с промокательной бумагой и раскрытую книгу. Учётные книги и математический трактат Вларентини. Всё появилось на столе всего мгновение назад. Джейн во все глаза смотрела на толстый старый гримуар. На левой странице тщательно очерчен круг. На правой — записи крупным шрифтом. Описание. Здесь указывалось, как сделать защитный круг из мелой соли. «Зачем?» — одними губами произнесла Джейн. Элладия ей не ответила. Ручка двери кабинета опустилась до упора. Из коридора Орен принялся толкать изо всех детских селенок. Похоже, ему вскоре удастся войти. Полотно двери прижалось к спинке кресла. Прошлым вечером Августин повёл её в кухню для того, чтобы найти мелы и соль, а вовсе не нож. Он собирался совершить магический ритуал, возможно, из этой самой книги. Следует ли ей поступить так же? Пожалуй, нет, ведь невозможно представить, что Элади ей помогает. Надо сражаться. Впрочем, кочергой призрака не победить, а мелы и соли у неё всё равно нет. Опешив от ужаса при виде книги, Джейн не заметила, что одна сторона её приподнята, а под обложкой явно что-то лежит. Склонившись ближе, неуверенно подняла её и увидела кусок мела. Этого не может быть. Джейн перевела взгляд на Элади. Почему ты мне помогаешь? Вместо ответа Элади пошла рябью и исчезла. Ножки кресла за спиной, сдвинувшись ещё на пару сантиметров, царапнули пол. От такого можно впасть в безумие. В голове промелькнули слова доктора Незамиевой. Однако Орен приближался. Да и магия в ее случае — это всего лишь несколько простых, но действенных манипуляций. Пробежав глазами описание ритуала, Джейн посчитала его вполне понятным. Все необходимое под рукой. Может, если она не рискнет, будет только хуже? Времени удивляться происходящему и вызывать Эллади для расспросов не осталось. Ловушка это или подмога — уже не важно. Когда Джейн повернулась к входу, темнота коридора из приоткрытой двери зияла бездонной раной на теле дома. Джейн решительно взяла книгу, подтолкнула мешавший диван, наклонилась и откинула ковёр. Подойдя к камину, она подхватила юбку так, чтобы получился мешок. Присела и собрала несколько горстей шелковистой на ощупь золы. Не соль, но может и она подойдёт. Поднявшись осторожно, следя за ношей, она вышла на середину комнаты. Опустилась на колени и принялась чертить круг. В воображении рисовала массивную каменную стену, выложенную по тому же кругу. Когда она замкнулась, Джейн принялась посыпать по всей длине золой, произнося бессмысленные слова из книги. Закончив, попыталась заверить себя, что заклинание помогло. Она спасена. Джейн дышала прерывисто и часто, голова немного кружилась, мир сузился до размеров комнаты. Ножки кресла скользнули по полу, и дверь распахнулась настежь. Тьма из коридора ворвалась внутрь и поглотила свет. Под грудью что-то шевельнулось. Закрутился вихрь, и нечто похожее на угря скользнуло меж ладоней. Она почувствовала себя маленькой девочкой, считающей всё вокруг игрой, при этом потерянной, отчаянно желающей, чтобы любовь к матери могла сохранить той жизнь. Вот он. Взгляд выхватил из темноты фигуру мальчика. его голову. Послышался надрывный кашель. Потом тихая мольба. Нельзя обращать внимание. Губы Джейн шевельнулись, но с них не слетела ни звука. Кто-то вновь прополз между пальцами, и Джейн принялась думать о нарисованном круге и воздвигнутой мысли на стене. «Все хорошо. Мне ничто не угрожает. 360 градусов и ноль. Все и ничего. Бесконечная линия в конечном пространстве». Осмысление помогло уловить определённую логику, от чего становилось легче. Цифры складывались в столбцы, в голове всё вставало на свои места. Орен остановился сразу за порогом. Вспышка молнии за окном осветила лицо с обращёнными к ней глазами. В них стояли кровавые слёзы. Если он что и сказал, Джейн его не услышала. Внешний мир отдалился, звуки и краски потухли. Она взирала на него сквозь её самую установленную преграду. Внезапно в душе появилась уверенность. Она позволила ей расти, вытеснить чувство вины ровно настолько, чтобы стало легко дышать. Умерший ребёнок стоял напротив, пристально изучая её, а долгое сидение в одной позе болели колени. Джейн пошевелилась лишь для того, чтобы взять книгу и разложить перед собой. Строки влекли её, будто сладостная песнь. Больше всего сейчас хотелось читать дальше, находить логику в каждом действии и радоваться ей. Однако Джейн не осмелилась отвести взгляд. Она смотрела на Орона до тех пор, пока он, сдавшись, не стал пятятся и вскоре не исчез в темноте коридора. Она решила уравнение. Джейн не сдвинулась с места, оставаясь в круге до самой глубокой ночи и даже не позволила себе задремать. Гроза закончилась, и газовая люстра вспыхнула огнями, хоть и не в полную мощность. Надев очки, Джейн погрузилась в чтение, переворачивая страницы одну за другой, пока не наткнулась на заметки на полях, сделанные почерком Августина, и его мысли о ритуале воскрешения. Руководство для совершения невозможного. Августин привлек духов действиями, осквернившими тело Эллади. Он сделал семь надрезов на остывающей плоти, меж бровей, на кончиках средних пальцев, на пятках, горле и над пупком. В сердце он вонзил острую железную спицу и, вероятно, испытывал тогда облегчение, уверенный, что вскоре начнётся возвращение к жизни. Он жёг свечи и неизвестные джейн травы, а потом сидел рядом с лоди от заката до самого рассвета, нараспев, читая строки песни, подробно описывающей жизнь в мире мёртвых. Августин описывал её в заметках Такого Джейн раньше читать не доводилось. Ничего похожего на догмы брелтанской религии или верования прошлого, о которых впрочем она знала мало. Современные люди считали, что после смерти свет души гаснет, их ждёт лишь холодная могила. Оттого краткий период земной жизни становился ещё ценнее, жестокость мира позволяла ощутить себя в полной мере живым. В тексте говорилось о стеклянной сфере в 1000 раз превышающей размерами вселенную, где обитали души некогда живые, но не способные создать собственный благодатный мир. В самом начале ритуала следовало оградить Элади от остальных непрекаянных душ. Августин приступил к поиску мира, созданного самой Элади на основании пережитого. Разумеется, на это влияло и то, как она умирала, в боли и страхе, с исколеченным, вскрытым при жизни телом. В заметках не уточнялось, о чём тогда думал Августин, но вероятно, он мучился от всепоглощающей вины, просил прощения за содеянное. Он всячески усугублял свои страдания, заставлял себя возвращаться к прошлому снова и снова, а не направлял душу своей возлюбленной. Он понял, что в мир мёртвых можно погрузиться лишь отбросив чувства мира живых. Она читала жёсткие записи об очищении, видениях, приступах боли и страха. Он проливал эти страдания, сосредотачиваясь на своих воспоминаниях о том, как он заставлял её страдать. Он упивался своей виной. Неудивительно, что он притянул к себе всех пациентов, которым когда-то не смог помочь. Их влекли жертвенные страдания и муки, которые делали его более уязвимым. Какой бы иной смысл Августин ни вкладывал в свои действия, он полностью провёл ритуал, умоляя жену вернуться в тело. Поместил благовоние в каждый надрез и зашил раны. Джейн будто наяву видела, как он уверенно делает ровные стишки. А позже, позже, между начертанием круга и окончанием заметок, появились родители Эллади, увидели растерзанное тело дочери, над которым провели бесплодный ритуал. Собственные родители нашли Августина, рыдающим на грязном полу. Он должен был понять, что не стоило пытаться. Должен был позволить Эллади обрести покой. «Почему?» Обратилась Джейн к притихшему дому. Августен был влюблён, считал, что по вине в произошедшем. Но почему пошёл дальше, начал действовать в одиночку, подспудно зная, что вновь потерпит неудачу. Он врач и часто видел смерть. Джейн поднялась на ноги, первые лучи восходящего солнца позволили разглядеть каждый предмет в комнате. Памятники плодам учёности, гению целительства. Она всё правильно сказала ему тогда в клинике. Он эгоистичен. Чрезвычайно эгоистичен. Кем бы он мог стать? Не перепутай ненависть к самому себе со смирением. "Зачем ты так со мной?" спросила она, оглядывая полки. "С ней, с самим собой. Всему виной твоя самонадеянность доктора, это чёртово высокомерие. Вернись в Густин". Она повышала голос с каждым словом и вскоре уже кричала. Вернись ко мне и всё исправь. Дом шевельнулся и, кажется, застонал. На секунду показалось, что на стене в коридоре появилось лицо мужа. Его удалось разглядеть благодаря открытой двери, открытой ороном. По щекам потекли слёзы. "Одной мне всё это не вынести", прошептала она. "Вчера я убила ребёнка, мальчика, и теперь со мной происходит всё то же, что с тобой". Я могу думать только о том, что не спасла его. Лица на стене не стало. Дом затих. Джейн одна встречала рассвет в Линдрич-холле. Гроза закончилась, и сквозь вымытое стёкла комнату заливал свет. Снизу донеслись звуки открывающейся двери, следом женские голоса: миссис Перл и миссис Лудбрайт. Нельзя, чтобы они застали её в таком виде. Могли ли они слышать крики? Вздрогнув, Джейн прижала к груди книгу и вышла из круга. Удивительно, но при этом она ничего не почувствовала, не услышала хлопка, не ощутила, как лопнула мембрана или рухнула возведённая ею стена, в существовании которой она почти не сомневалась. Повернувшись, Джейн оглядела очерченный мелом круг, присыпанный золой, и нахмурилась. Подняв ладони, она ощутила только воздух, никаких барьеров. Неужели всё это реально? Она поплелась в спальню, чувствуя головокружение, и легла в кровать, в его кровать, на которую раньше не могла даже смотреть. Обхватив себя за плечи, закрыла глаза, стараясь прогнать мысли о Боладии и Орене. Доктор Низамеева назвала магию сфокусированным безумием. Наблюдая из-под полуопущенных ресниц, как в комнату входит миссис Перл с тазиком горячей воды и сразу удаляется, не сказав ни слова, Джейн подумала, что сошла с ума. Несколько раз она проваливалась в сон, но встала через час. Долгое пребывание в постели вызовет много ненужных вопросов. Умывшись, она надела чистое платье и поправила причёску. В столовой ждал завтрак: яйца всмятку и речная рыба на гриле. Несмотря на то, что голод давно не давал о себе знать, Джейн съела всё без остатка. Прежде чем снова искать возможность проникнуть в подвал, необходимо хорошо выспаться. Кроме того, днём свои действия она никак не объяснит слугам. Джейн раздумывала, не попросить ли миссис Перл разжечь огонь в библиотеке, потом дать ей какое-то несложное поручение, чтобы выиграть время на отдых. Скользнув взглядом по комнате, увидела в окно приближающегося Клиндрич Холла у саdnika. Она поспешила на крыльцо, похватив при мысли, что это может быть мистер Лоуэлл с сообщением о новом вызове. К счастью, это оказалось лишь посыльный с корреспонденцией. Он не передал ни слова от мистера Лоуэлла. Джейн вернулась в кабинет, не зная, радоваться или огорчаться. Она, разумеется, не могла начать приём пациентов. Но странно, что мистер Лоуэлл не осведомился об августине. Неужели он сдался, отчаялся его найти? В пакете обнаружилось несколько коротких посланий от друзей мужа, гостивших в Линдрич-холле на прошлой неделе. Каждый старательно избегал упоминания о проведённом ритуале, как и о спешном отъезде, а также слал Не больше чем дань вежливости, приглашение посетить их с ответным визитом, как только они окажутся в Камхерсте. На одном конверте, привязанном к нетолстой тетради, стояла эмблема учебной больницы королевского университета. Джейн затаила дыхание и быстро разорвала конверт, даже не потрудившись взять нож. Прежде чем начать читать, несколько мгновений держала лист в вытянутой руке, любуясь красивым почерком. Миссис Лоуренс Надеюсь, это письмо вы читаете в добром здравии, а ваша проблема благополучно разрешилась. Если же нет, рекомендую описание ритуала, который проводили несколько известных мне магов. Он ведёт мага к пробуждению, за которое придётся расплачиваться определёнными лишениями. По всеобщему утверждению, он позволяет сконцентрировать все имеющиеся оккультные знания и способности на достижении цели. Это весьма непросто, и я бы не рекомендовала вам этим заниматься. Однако вы просили о помощи, и это единственное, что в моих силах. Лучше поручите проведение ритуала Августину. Он уже привык к клишеям и погоне за невыполнимым. Если же практика не допускает некоторого его отсутствия, или вас толкают к действиям любопытство и желание узнать, что будет, если прикоснуться к неведомому, советую делать шаг осознанно и с конкретной, ясной целью. Я же со своей стороны продолжу искать ответ на вопрос Как изгнать духу мершева, и предоставлю любую новую информацию. Но заранее прошу вас учитывать, что она может оказаться ложной или вовсе выдумкой, ведь их так непросто отделить от настоящего знания. Будьте осторожны, миссис Лоуренс. Ваш добрый друг, доктор Авдотья Семёновна Незамеева. Джейн долго смотрела на строки, не веря глазам. Как это называли ханты-винг? Принцип синхронности. Знак судьбы, имеющий однако для неё огромное значение. Она обратилась за советом к княземиевой и получила ответ в тот момент, когда особенно нуждалась в участии. Джейн начертила круг. Узнала, какой ритуал провёл Августин. Теперь у неё есть всё необходимое для следующего шага. Спасти себя, город Августина. Думы её разозлили, но не лишили здравомыслия. Гнев вызывали его поступки, его ложь, то, как он напал на неё, утверждая, что хочет спасти. Однако всё намного сложнее, её чувства не столь однозначны. Кроме того, Августина не рядом, она не укажет ему на ошибки. Смотри, теперь ты понимаешь, почему должен бороться. Она злилась на себя, а кроме того, испытывала леденящий душу страх. Она не собиралась потерять мужа, несмотря на все его недостатки. Слишком скоро. Она ведь только его нашла. Ей не удалось помочь матери, но возможно, удастся спасти его. Этот враг не страшнее войны. Хуже ведь быть ничего не может. Теперь произошедшее оказалось ей благословением свыше. Судьба разделила их, потому что Августин никогда бы не последовал совету Незамеевой. Значит, это её шанс. Она всё исправит, пошлёт к чёрту аргументы мужа, считающего себя обязанным страдать. Джейн открыла тетрадь, куда доктор Незамиева выписала отрывки из большого трактата, обозначенного как «Учение семи» за авторством Саймона Гиннета из Лурании. Впервые работу опубликовали 207 лет назад. В страницу с описанием ритуала доктор заложила ленточкой и добавила записку, в которой советовала не пренебрегать советам и всем остальным для понимания контекста. Джейн невольно задрожала от осознания того, как хорошо Незамиева ее изучила. Притал занимал 7 дней. Всё это время практикующему полагалось оставаться в доме. Какого размера не указывалось, но линдрич холл, вероятно, подходил, если частное лицо действовало в своих интересах. Также следовало придерживаться диеты, употреблять конкретные травы, слабительные средства, избегать физических нагрузок и не спать. Первое выполнить легко, но прочее